Стип снаб снуры, снуры, базы любят, спич нап спис-стоп, снуры, снуры, базы любят, спит снап-снур, акое теплое лет. Года. Все было так прекрасно, хорошая погода На пляже сидела почти блестя от загара Прекрасная леди с редким именем Клара Она улыбнулась мне так, что вмиг я растаял Ко мне подошел и гордо крылья расправил Но взгляд твой изменился, и мой запал вмиг опал Зачем я сказал тебе, что меня зовут Карл? Я сразу не поверила, было видно по взгляду Ты глупо шутил, что тебе карало бы ты знал, как я часто слыхала О карле и краже кораллов стип снуре ага О да! стип базилюре поверь мне, кто бы что ни сказал Никогда я твои кораллы не брал И вообще в этой теме есть огромный у меня кларнета нет, у меня барабан Я не сомневалась, сама все это знала Я взгляда со своих кораллов никогда не спускала Наверняка потом забыла бы об этом Но меня внезапно обвинили в краже кларнета И тут совпала пара неприятных моментов Моя работа в магазине мус инструмент Вот так вдруг разбилась любовь о кларнет. Не на последнем месте и коралловый след. <звучит> несчастные люди, Карлы и Клары, Всегда между ними стоят кларнеты, кораллы. Вот бы поймать и в глаза заглянуть Тому, кто придумал скороговорную муть. Сніп, слаб, снуре, снуре, базілуре, сніп,